Глава пятнадцатая. «А всё не так плохо.» Алиса. «Да что ты смеёшься?» носилась по комнате из стороны в сторону Ди. «Ты не понимаешь! Не понимаешь! Это противоестественно силой мысли воссоздавать предметы! Ты...» Девушка захлебнулась воздухом, затихая неотрывно смотря в мои глаза. «Ты в огромной опасности! Если хоть кто-то узнает об этом, то всё...» «Твои дни сочтены!» «Да что не так?» — нахмурилась я, так как от услышанного все веселье, которое вызвало ругательство Шатенки, сошло на нет. «Понимаешь, все магичат при помощи слов. Ученики произносят их вслух, так как их магия только начинает формироваться, в то время как магистры и все остальные взрослые говорят о них про себя. В их головах целые списки с заклинаниями, которые они запоминают веками». «Ведь маги живут около четырёх тысяч лет, а драконы — около пяти». «Драконы?» «Теперь моя очередь настала белеть лицом». «Ну да», — пожала плечом девушка. «Кстати, Кришти и её брат — чёрные драконы», — хмыкнула девушка, а у меня по коже разлилось странное ощущение. Стоило вспомнить о том парне, который нёс меня по коридорам общежития кверху попой. На миг даже захотелось увидеть его во всей красе. Причём не только в образе ящера. «Боги, Алиса, здесь драконы! Драконы!» Она думает, чёрт знает о чём. алло очнись! За тобой следит око дракона!» Нервно хохотнув от своих мыслей, так как они мне напомнили «Властелина колец», я вновь перевела взгляд на Дионику, замечая укор в её глазах. «Что?» — виновато поджала я губы. «Что? Что? Ты в большой опасности, со своими умениями. А так...» в принципе ничего возмутилась ди переживая за меня больше чем я за себя неужели ты не понимаешь что сразу привлечешь к себе ненужное внимание если будешь колдовать без слов магистры следят за этим очень пристально каждый ребенок знает что слова вслух позволяют правильно концентрироваться адептом на заклинании чтобы ничего не нароком не припутать а ты ты просто подумала и на тебе всплеснула руками дионика «Я могу сказать своё мнение. Ты перенеслась в наш мир, пусть и в тело слабой милисы с чем-то своим. Или боги решили одарить тебя при переходе между мирами. Ты сильна, очень сильна. И это не на шутку пугает». Как я и говорила, повторяется история с прежней намерянкой, которая захватила наш мир, устраивая в нём вакханалию и оргии на улицах города. При её правлении все словно посходили с ума. Она была гнилью, распространяющейся по государству, и очерняя души тех, кто ранее был светел и чист. «Ди, я не такая», — сделала шаг вперёд, — «и никогда такой не буду». Поверь, я многого смогла добиться в своей прошлой жизни. У меня были богатства, своё жильё, деньги, машина, но я никогда не задирала нос и не насмехалась над слабыми, потому что сама была такой до 15 лет. Я смогла выбраться из паутины издевательств и насмешек, которые летели в мою сторону, из-за того, что моё тело долго не приобретало округлостей в нужных местах, в то время как другие девушки велели своими пятыми точками и носили короткие топы без бюстгальтера, показывая всем свои тить... <кхм> Грудь. Поправилась я, чувствуя, как ярость всколыхнулась от воспоминаний. Этот мир напомнил мне мои годы взросления. Не спорю, меня здесь много чего не устраивает и пугает но я не хочу разнести всё к чертям собачьим, желая лишь утереть нос зазнавшимся засранцам и показать им их место, научить ему разум Издеваться над слабыми — это низко. Да, временами я бываю импульсивна и даже могу зарычать, но, поверь, в душе я светла. Знаешь, что я ощутила, когда увидела тебя возле кабинета ректора, сжавшуюся от ударов Есарии и её поганок? «М?» Тихо мукнула Ди, перебирая завязки на домашнем халате. «Я хотела отмщения». Взгляд Дионики опустился к её ногам. «Мне хотелось заступиться за тебя. И клянусь богам, что именно так бы я и поступила, не вы директор из кабинета. Они бы познали на себе, что такое тайский бокс». Рыкнула злобно, сжимая пальцы в кулаки. «А что такое тайский бокс?» хлопнула глазами Шатенко. «Боевое искусство, в котором я почти стала чемпионкой». Горько вздохнула, опускаясь на кровать, и чувствуя, как усталость от воспоминаний накрывает с головой. «Не пойми меня неправильно», — осторожно коснулась моего плеча Дионика. «Я верю, что ты чиста душой. Но будет ли так всегда?» «Та иномерянка», — произнесла я. «Какой она была изначально?» «Папа говорит, что она сразу показала всем своё превосходство». Грубила, хамила, насмехалась. У неё была магия подчинения. Стоило ей посмотреть в глаза любому, как её желания и приказ тут же выполнялись. Поэтому трон она заняла с лёгкостью. Вся суть была в том, что и обмануть её не получалось. Женщина сразу поняла, что стоит попросить говорить ей только правду, как все мысли жителей нашего мира тут же выкладывались ей как на духу. «Ты просто не представляешь, сколько злости, боли и горечи, Она принесла. «Слава богам, что её душа покинула этот мир, но...» «Но...» — подтолкнула я. «Но на её место пришла ты, и я очень боюсь, что всё повторится», — тихо прошептала девушка. «Не повторится», — рыкнула я. «На кой чёрт мне этот трон? Сдался мне он сто лет. Я никогда не гналась за властью или богатствами. Просто занималась своим любимым делом и получала от этого удовольствие». «Ди, поверь, я не стану нарушать устоев вашего мира, если только надеру задницу дармоедом, который этого заслуживают. Это мне можно сделать?» «Это, думаю, можно», — кивнула Дионика, мило улыбаясь в ответ. До самого вечера я упорно зубрила самые основные правила поведения в этом мире. Имена магистров, названия лекций и даже сделала домашнее задание. Ди мне помогала во всём. Рассказала про существ этого мира про самые величественные семьи, дети которых учились в этой академии. Кстати, к одной из них относился Керриан, который никак не желал покидать моих мыслей. Магические слова я тоже выучила, правда, думала, что у меня голова лопнет. Но я смогла справиться. Мы решили, что по требованию магистров я буду просто произносить их вслух как положено, а сама желать мысленно требуемое, чтобы отвести от себя ненужное внимание. Надеялась, что смогу влиться в новую жизнь. Смогу устоять на столь хрупком мостике, раскачивающемся из стороны в сторону, потому что умирать мне вот никак не хотелось. Одного раза хватило с головой. Слушая сопение о спящей Дионике, которой я была благодарна до глубины души, ведь она потратила на меня всё своё свободное время, тихо перевернулась на бок, замирая, так как скрип кровати неприятно резанул по ушам. «Да что за гадство?» — шикнула мысленно. «Мебели у них нормальной нет, что ли? А что если...» Замерев, затаила дыхание, мысленно представляя внутри себя подобие Джина из мультика «Аладдин». И мило ему улыбнувшись, попросила хорошую, добротную кровать с мягким матрасом, мягкой подушкой и мягким одеялом, которое не будет колоться. Миг, и комната озаряется белым свечением а моя спина и попа визжат от счастья, так как вместо впившихся в кожу пружин я лежу на шикарном ортопедическом матрасе. Под головой перьевая подушка, а поверх моего тела легкое воздушное одеяло. «Алиска!» — завизжала мысленно я. «Заживем!»